Глава 113. История. Наконец мы убрали спальню папы Монзана, но трупы еще надо было вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это уже с помпой, что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь ста мучеников за демократию.